Глава 47. Поезд остановился в небольшом накопителе. — Приехали, — сообщила Наташка. Гвардейцы шустро повыскакивали из клеток вагонщиков и поднялись наверх. Хотя не все, кое-кто остался. Зачем? — Вылезай, — велел ухо Борису. — Мне надо кое-что проверить. — А я-то тут при чем? — подумал Борис. Однако припираться не стал. Себе дороже выйдет. — Пойдем, что ли? — кивнула Наташке. Выбравшись из накопителя, они оказались в небольшом переулке. Борис сразу узнал место. Когда-то, спасаясь от столичных хэдов, они со стольником и Наташкой спустились в городские подземелья именно через этот колодец. Ну да, вон совсем рядом между многоэтажками высится и громада Колизея. Возле колодца дежурили двое вооруженных гвардейцев. — Что с баррикадами? — обратился к нему ухо. — Уже заканчиваем, — доложил один из диких. Что заканчиваем?» Свой вопрос Борис решил не озвучивать. Что-то подсказывало ответа, он вряд ли дождется. «Есть информация о хедах?» Спросил ухо. «Разведчики и наблюдатели на крышах сообщают, что пятнистые остановили наступление», — ответил гвардеец. «Хеды смыкают кольцо на окраинах и стягивают силы для нового штурма, но к центру пока не продвигаются. Нам удалось перехватить переговоры на хедовских частотах. «Пятнистые опасаются потерять тресовозки и ждут волны». Борис покосился на ухо. Похоже, его план сработал. «Вокруг трес-транспортов и возле коллекторных колодцев в занятых хедами районах выставляется усиленная охрана», продолжал бордеец. «Общая атака начнется перед волной, за час до ее пуска. К этому времени, как пройдет волна, пятнистые рассчитывает прорваться к Колизею и подвести туда тресовозки». Ухо удовлетворенно кивнул. «Я ожидал от них нечто подобное. Каковы наши потери?» Гвардеец отвел глаза. «Из окраинных районов пока не вернулся никто. Не считая меня, мысленно поправил его Борис. Может быть, на самом деле поэтому я и нужен Уху, как источник информации. Однако сейчас Ухо, как казалось, утратил всякий интерес к Борису и Наташке, Предоставленные сами себе они отошли в сторонку. Увы, свобода казалась иллюзорной. За ними двинулись два гвардейца с калашами на изготовку. Охрана близко не подходила, однако и не отставала. Стволы подствольных поломета диких были направлены на них. Все понятно. Боевыми шмальнут вряд ли, но малейшая попытка к бегству и шприц ампула в спине обеспечена. А прочим куда тут бежать, если дороги перекрыты баррикадами? По переулку проехала машина. Мини-грузовичок с открытым кузовом. В кузове позвякивали цепи и связки тресса шейников. Это еще куда? удивился Борис. Из магазинов, с стресс-базы, из квартир и офисов, пожала плечами Наташка. В городе такого добра хватает. Хеда много его оставили. Наверное, решили, что пригодится для новой добычи. Для нас. Именно. А уху-то зачем столько цепей понадобилось? «Для баррикад, что ли?» «Ага», — невесело усмехнулась Наташка. «Для баррикад. Машины сцеплять, чтобы хедом растаскивать труднее было». «А сейчас сам все увидишь». Они свернули на широкий проспект. Молчаливый конвой проследовал за ними. Борис и Наташка оказались внутренней стороны огромной баррикады. Перевернутая машина и разбитая мебель, поваленные столбы и деревья, груды металлического лома и строительного мусора. Старые покрышки, мотки колючей проволоки, утыканные гвоздями доски и арматурные штыри. Наверху установлены широкие дощатые щиты и навесы, за которыми укрывались защитники. И вот эти самые защитники — баррикады. Сначала Борис не поверил собственным глазам. В такое вообще трудно было поверить. Дикие помогали друг другу надевать тресошейники. Они сами подставляли шеи под железо, сами заковывали себя и сами пристегивались к цепям. Цепи переплетались, крепились одна к другой и намертво цеплялись к баррикаде. Гвардейцы уха собирали ключи от замков и уносили их. Люди оставались на баррикаде живым заслоном. Никуда деться отсюда они уже не могли. Цепи никому не позволяли покинуть позицию. При этом на баррикаде царила какая-то... приподнятая, злая и отчаянная атмосфера. Смертники, — подумал Борис. Хотя нет, смертники — это те, кто идет на смерть, а хедам трупы даром не нужны. Им нужны живые здоровые трессы. Не понимаю, — пробормотал Борис. Они приковывают к себя к баррикаде. И это происходит по всему центру, — кивнула Наташка. Теперь главная линия обороны Союза проходит здесь. Но как? Как такое вообще возможно, чтобы люди, себя, сами, на цепь? Наташка невесело улыбнулась. — О, ты не слышал речи, которую произнес ухо? Типа за нами Колизей отступать некуда, женщины и детишек врагу не отдадим, стоим до последнего, ни шагу назад, не пропустим пятнистых тварей, союз не одолеть, победа будет за нами. Ну и все такое в том же духе. И что, дикие? Еще одна печальная улыбка. Вдохновились. Уря-уря. Оружие в зубы, цепи с ошейниками в охапку и к баррикадам. Знаешь, эта туха, оказывается, большой мастер речи толкать. А дикие ему верят. Каждому слову, как дети малые. Тут такой кут личности. Сталин отдыхает. Борис стряхнул головой. Но смысл? Каком во всем этом смысл? Ну, приковались эти идиоты, ну, не смогут разбежаться, когда попрут хеды, и что? Неужели не всерьез надеются остановить пятнистых стрелами и шприцампулами? Наташка молчала. Борис продолжал. Хочешь, скажу, что будет? Хедовские БТРы в три-четыре захода протаранят, развалят, растащат любую баррикаду. Потом хеды за пару минут перещелкают защитников. Потом подъедет тресовозка. Хеды поснимают добычу с цепей, как виноградные грозди и все дела. Готовеньких тресов с уже надетыми ошейниками можно будет укладывать штабелями. «Не-а», — покачала головой Наташка, — «тут не все так просто. Если хеды погонят вперед технику и взломают баррикады, то передавят нафиг прикованных к ней людей». Их ведь цепляет именно с таким расчетом. Борис внимательно присмотрелся к сложному переплетению цепей. В самом деле, если пятнистые начнут сходу крушить баррикаду, то обороняющиеся ее дикие будут либо разорваны собственными цепями, либо раздавлены БТРами. Выходит, главная преграда — это не баррикады, а люди на ней, догадался Борис. Хедом не хочется портить. Но дошло наконец». Что ж, подобная тактика была вполне в духе уха. Но это все равно не решает проблемы, Наташ. Можно забросать баррикаду дротиками и пеной из пенометов, а потом пустить на нее пехоту, добить сопротивляющихся, собрать добычу и уже после этого пробивать проход. Да, получится дольше, зато хэдам гарантированно достанутся новые трессы. А ухо вроде приказывал трессов не оставлять. И не оставит. Глянь туда. Наташка указала на металлический хлам, сваленный под баррикадой у самого ее основания. Баллоны какие-то, железная бочка, канистры. Все заботливо накрыто железными листами. Снаружи эту груду не разглядишь, сверху тоже, но отсюда она хорошо видна. — Что это? — спросил Борис. — Бомба. Баллоны с газом, бочка с самопальным амоналом, канистры с горючкой. Все баррикады в центре города заминированы. Но кто же их будет взрывать? Сами защитники баррикад? Наташка покачала головой. Они могут не успеть или не суметь. Или передумать в последний момент. Тогда кто? У бомб есть дистанционное управление. Даже так? Она кивнула. Раньше террористы использовали для этих целей мобильники. Но сейчас Ставродаре Ставрадаре напряженка с сотовой связью. И... Рация ничуть не хуже мобильного телефона. С ее помощью тоже можно в нужный момент замкнуть цепь и активировать взрывчатку. Бред какой-то, пробормотал Борис. А люди на баррикадах об этом знают? Разумеется. Ухо дал слово, что живыми к хедам никто не попадет. И их это устраивает. Вполне. Борис еще раз глянул на диких, приковавших себя к заминированной баррикаде. Наверное, таким поступком следует восхищаться, но не восхищается что-то. В сложившихся обстоятельствах почему-то не было никакого восхищения, вообще, совсем. Было другое чувство, нехорошее и неприятное. Чтобы пойти на такое, нужно быть очень преданным или какой-то идее или какому-то человеку, Эти дикари, подставившие свои шеи по треса шейники и готовые до конца сражаться на пороховой бочке, были с потрохами преданы своему Вану, бывшему хендхантеру, который прежде надевал шейники на людей, а теперь научился говорить красивые слова, чтобы люди делали это сами. — Бред, — повторил Борис. — Бред или слепая верность на грани раболепия? — Нет, уже за гранью. Далеко-далеко за гранью. — Это ведь то же самое рабство получается, — он повернулся к Наташке. — Против одних цепных псов выставляют других. — Ошибаешься, — чернявой скривилась. Не то же самое. Когда человек добровольно надевает на себя ошейник, это уже рабство пострашнее. — Да, пожалуй, Наташка была права. — Ничего, они привычные, — раздался сзади негромкий, насмешливый голос. Борис и Наташка обернулись. — Ухо. Один. С калашом в руках. Улыбается. — К чему? — осторожно спросил Борис, косясь на автомат с подствольником и примкнутым боевым рожком. — К чему привычны? Гвардейцы Ивана пока держались в отдалении. Вряд ли они могли сейчас слышать их разговор. — Наши люди привычны к таким вещам, Берест, — повторил Ухо. Они привыкли жить рабами, не замечая своего рабства. Рабство у них в крови. Так было раньше до кризисов, так будет и впредь. Борис молча слушал, ухо развивал свою мысль. Люди этой богатой необъятной страны слишком долго, называясь свободными, жили в кабале. Они всю жизнь на кого-то горбатились, потому что всю жизнь в кого-то или во что-то верили. А если не верили, все равно молча пахали и терпели». Они просто не мыслили для себя иной судьбы. Но долготерпение имеет свойство входить в привычку и становиться неотъемлемым свойством человеческой натуры. Незаметно так, ненавязчиво. Ухо сделал паузу. Его холодные глаза насмешливо смотрели на Бориса и Наташку. «Пока горстка истины хозяев страны бесилась жиру, удивляя весь мир своей алчностью и ненасытностью, — наконец продолжил он, — Большая часть населения едва сводила концы с концами, приумножая своим трудом чужое состояние. Людей приучили к этому, и люди привыкли. Существовать привыкли, вместо того, чтобы жить. Быть безмолвной, покорной скотиной привыкли. Еще одна пауза. Еще одна усмешка. Разве то, что было, можно назвать полноценной жизнью? Зарплата, курам насмех. Кабальные кредиты, мизерные пенсии, вечная инфляция, дорожающие продукты и растущие без причины тарифы монополистов-коммунальщиков. И что человеку оставалось в итоге? Заплатив за квартиру, прикупив кое-какую одежонку на дешевом китайском рынке и отложив деньги на нехитрую жратву, он в итоге оставался ни с чем. Ему изначально отмеривалось и давалось столько, сколько требуется на прокорм. ну, может быть, немного больше, для подстраховки, так сказать, чтобы не доводить до предела, чтобы отвлечь от проблем какой-нибудь незамысловатой жвачкой для глаз и мозгов, развлекаловкой какой-нибудь. По большому счету, тот, кто содержал себя и семью от получки до получки, кто боялся потерять работу и дрожал за будущие пенсионные гроши, кто готов был по первому требованию начальства перерабатывать сколько угодно, как угодно и когда угодно. Ничем не отличался от Тереса Раба, которому хозяин дает кровь, пищу, одежду и взамен заставляет пахать до упаду. Борис и Наташка молчали. Спорить с человеком, у которого в руках автомат, по меньшей мере, неразумно. Да и не о чем было спорить. Разве Ухо ошибался в своих рассуждениях? «Хотя нет, конечно, одно существенное отличие есть». Ухо снова улыбнулся. Не дождавшись возражения от собеседников, он готов был спорить сам с собой и при помощи этого спора доказывать другим свою правоту. Тем докризисным свободным рабам позволялось иметь собственность. Тесную коморку, именуемую квартирой, дешевенькую отечественную развалюху, именуемую машиной, или подержанную, выработавшую свой ресурс иномарку, или даже хороший новый автомобиль, купленный в кредит. Ну и что-нибудь еще по мелочам. Кому-то доставалось больше, кому-то меньше. Но тогда так надо было. Обладающего собственностью свободного раба легче контролировать, чем непредсказуемого маргинала или бродягу перекати поля. Но после кризисов от подобных условностей можно было спокойно отказаться. Чтобы управлять человеком, проще оказалось его самого сделать собственностью. Собственностью государства, корпораций, фирмы, фирмочки, индивидуального трясовладельца. Все стало на свои места. Все стало понятным. Завуалированное рабство сделалось явным. — И ты теперь тоже делаешь тайное явным? — с кривой усмешкой спросил Борис. — Это делаю не я. — Они. Ухо кивнул на бойцов, прикованных к баррикаде. Делают это сами. Я всего лишь подсказываю им, что и как нужно делать. Это нетрудно. Они ослепли от отчаяния и ненависти к хедам, а слепцы готовы внимать тому, кого считают зрячим. Меня они считают таковым. Мне они верят. А ты, пользуясь их доверием, сажаешь преданных тебе людей на цепь, «Ну а что еще делать с преданными людьми?» — развел руками ухо и добавил. «Я действую по примеру Хедов, Как будто это было оправданием. Впрочем, он не оправдывался, даже не думал. «Пятнистые надели ошейники, и мои люди надевают ошейники. Может, у нас тут тоже...» — ухо скалился и четко по слогам выговорил. «Реорганизация!» — Чего ты хочешь добиться, уха. никак не мог взять в толк Борис. Прикованные к баррикадам солдаты могут только защищаться, но они не способны наступать. С их помощью ты не победишь. В лучшем случае задержишь хэдов на время. — Это мне и нужно, — сказал ухо. — Как думаешь, Берест, сколько времени потребуется пятнистым, чтобы взять штурмом такую баррикаду? Борис хмыкнул. — Вот для чего ты меня сюда притащил. Тебе нужен совет от плохого советчика. — Не совет. — Консультация. — На данный момент я считаю тебя наиболее компетентным экспертом в этом вопросе, — серьезно ответил ухо. Ты был на коллекторной заставе во время штурма, и ты один сумел вернуться. Ты видел реорганизованные группы хедов в деле, ты знаешь их тактику. — А ты? Я нападал только на трясовозки и избегал столкновений с ударными отрядами. Я знаю только то, что хедов сделали трясами, что на них надели ошейники и что у них появилось новое вооружение. Так сколько времени им нужно на одну баррикаду?» Но Борис задумался. Он прикидывал возможности хедхантеров, Каковых следовало признать, было немало. Вертушки, БТРы, пинометы, газовые и светошумовые гранаты, пневматические винтовки с оптическими прицелами — ручные тараны-перфораторы, проламывающие любую преграду, пятнистые рыцари в пуленепробиваемой броне и легкая пехота на поводках. «Сколько?» «Если хеды навалятся как следует, но если они не смогут при этом использовать тяжелую технику, чтобы не попортить добычу, сколько берест?» «Эта баррикада покруче, чем те, что были на заставе», рассуждал он, «и людей здесь побольше». и деваться им некуда. Думаю, минут пять она продержится. Может быть, десять при удачном раскладе. — Ясно, — вздохнул ухо. Кажется, он рассчитывал на большее. — Воздух! — донесся с баррикады чей-то крик. В небе над городом появилась темная точка. Хэтхантерская вертушка по широкой дуге облетала центральные кварталы, но пока не приближалась. С такого расстояния ее трудно было достать даже из пулемета. Пятнисты проводили разведку, но в любой момент могли прощупать оборону диких воздушной атакой. Люди на баррикаде засуетились. звеня цепями, защитники прятались под широкие навесы, укрывались за дощатыми щитами и надевали противогазы. — Рановато вообще-то для штурма, — пробормотал ухо, — но всякое может быть. Он махнул своим гвардейцам. «Уходим!» Действительно, задерживаться смысла не было. Все защитники баррикады уже скованы цепями. Прихватив ключи от ошейников, гвардейцы уха спустились с завалов. Большая их часть рассыпалась по ближайшим высоткам. Видимо, там находились боевые позиции гвардии. Лишь несколько человек, личная охрана уха, да парочка, присматривавшая за Борисом и Наташкой, спустились в коллектор.